Глава 16. Работа в областной клинической больнице Владивостока оказалась в каком-то смысле даже интереснее, чем в клинике Ямамотофарм. Тут из ряда вон выходящие ситуации происходят почти каждый день. Прошло всего двое суток с того момента, как я стал сотрудником этой клиники, но за это время я успел увидеть такие ситуации, с какими уже не работал очень давно, либо не сталкивался вовсе. Мы с Алексеем Георгиевичем вновь спустились в приемное отделение, и перед нами предстала просто умопомрачительная картина. На скамье перед дежурной медсестрой сидят двое мужчин. Правда, «сидят» — это неподходящая формулировка. Им даже сесть толком не удается. Покачиваются, падают друг на друга, но пока что еще возвращаются в исходное положение. А насчет кожи Сергеев не соврал. Действительно синяя а точнее голубоватая, будто их акварельными красками кто-то измазал. Да иди ты, Петрович, простонал один из них, это твоя идея была. Разговаривали эти двое с большим трудом: состояние тяжелого алкогольного опьянения на лицо, но интуиция мне подсказывает, что если этиловый спирт у них в крови имеется, это большое счастье, судя по, тому, что я вижу, есть вероятность, что водка им жизнь спасла. Правда, нам еще предстоит поработать над тем, чтобы с ними в дальнейшем ничего не случилось. Анализ вопит как вне себя. Мое заболевание не замечает, зато этих двоих требует осмотреть в экстренном порядке. «Алкотестерам уже проверили их?» — спросил дежурную медсеструя. «Проверили, конечно», — воскликнула она. «Два с половиной промили у одного, два и шесть у другого. Хорошо, они приняли на грудь, ничего не скажешь». «Все равно это никак не объясняет цвет их кожи». — сказал Сергеев. — Я впервые вижу, чтобы спирт вызывал такие изменения. — А тут дело не в спирте, Алексей Георгиевич, — ответил я. — Вернее, в спирте, но не в том, о котором вы подумали. Я подошел к пьяницам и принялся осматривать их тела анализом. Ситуация почти достигла критической отметки. Еще немного, и один из них точно бы расстался с жизнью. Печень и почки работают на пределе. Головной мозг выходит из строя, но держится исключительно за счет того, что в крови пациента присутствуют два бьющихся друг с другом вещества. Оба вызывают опьянение. Одно хочет убить употребивших быстро, а второе — медленно. «Рассказывайте, господа, что употребляли?» — спросил я. «Только честно, от этого зависят ваши жизни». «Коктейли?» — заявил мужчина, и второй тут же начал ржать, как конь. Ясно. Выпытать из них информацию так просто не выйдет. Придется немного поработать над ними лекарской магией. Я помог печени и почкам ускорить вывод спиртов, а затем стимулировал деятельность головного мозга. Нужно добиться от них ответа, причем экстренно. Я уже понял, что выпили эти умники, но без подтверждения информации им могут не оказать помощь, которая им сейчас требуется. А взять диагноз с потолка я не могу. «Его нужно как-то обосновать. Спрашиваю еще раз, что вы пили?» — повторил я. «Водку мы пили со вчерашнего дня», — признался один из пациентов. «А потом?» — спросил я. «А потом водка почему-то кончилась». Он звучно икнул. «И, «И тогда Петрович сбегал в магазин?» «Сбегал в магазин?» «Это плохо». «Если где-то продается отравляющее вещество, придется срочно сообщить об этом в соответствующей инстанции. Не хватало еще, чтобы отравились и другие любители выпить». «И что принес, Петрович?» — спросил я. «Да ничего я не принес», — простонал второй пациент. «У меня денег не хватило. Мне друг из соседнего гаража предложил коктейль, синюю такую фиговину». «Сказал, что можно выпить по сто граммов, и все будет как надо. Понимаете, доктор?» «Твою ж!» — услышал я шепот Сергеева. «Вы что, антифриз выпили?» «Наконец-то! Именно этого признания я и пытался добиться». «А чего такого? Тоже же спирт. Мы же не драки какие-то», — заявил алкаш. «На водке написано, что в ней содержится этиловый спирт». В антифризе тоже что-то вроде этиловый ерндень какая-то. Короче, то же самое. А вот и нет. Совсем не то же самое. В антифризе содержится этиленгликоль, двухатомный спирт. По строению он похож на этиловый, но для организма он куда опаснее. При отравлении этим веществом в большинстве случаев наступает летальный исход. Сначала после употребления эффект такой же, как и от этилового спирта. Тоже привычное опьянение. Видимо, эти двое выпили, обрадовались, что смогли получить то, чего так желали, и направились развлекаться. Вот только долго их развлечения не продлились, поскольку вслед за первой стадией отравления наступила вторая. Мнимое благополучие. Повезло, что они не уснули. А именно так обычно и происходит, когда люди по ошибке или специально употребляют этиленгликоль. И к нам они уже попали на третьей стадии. Наступил период интоксикации. Тошнота, рвота, головная боль, изменение цвета кожи и повреждение почек. Очень сильное повреждение почек. Главные органы выделительной системы можно необратимо уничтожить этим веществом. И тогда уже никакой медик помочь не сможет. Но жизнь с этими двумя поступила иронично. Они смешали обычную водку с антифризом. Ирония заключается в том, что этиловый спирт служит противоядием при отравлении этиленгликолем. Он замедлил действие последнего и таким образом спас двум болванам жизнь. Честно говоря, это, наверное, первый случай на моей практике, когда водка спасла жизнь человека. Не думал, что когда-нибудь столкнусь с такой ситуацией. Пожалуй, существует всего два случая, когда этиловый спирт может помочь человеку. При отравлении метиловым спиртом и при отравлении этиленгликолем. Правда, в обеих ситуациях отравление происходит из-за желания выпить этиловый, так что, как ни крути, главным убийцей все же является именно он. «Нужно срочно госпитализировать их в нефрологию, а лучше в реанимацию», сказал я Сергееву, «промыть желудок, вызвать рвоту, дать слабительное и…» Я пожал плечами. «И ввести этиловый спирт вместе с глюкозой». «Ура!» — хором воскликнули синие господа. «Чего ура?» — крикнул в ответ я. «Вы чуть на тот свет не отправились. Три дня вам спирт поколят, и на этом удовольствие закончится. В крайнем случае сделаем гемодиализ. Велика вероятность, что почкам сейчас приходится очень тяжко. Придется перепроверить их состояние по анализам мочи. В туалет-то давно ходили господа». — Да только что, — ответил Петрович, — когда в больницу шли. — Что ж, это хорошо. Если бы наступил этап анурии, полного отсутствия мучеиспускания, нужно было бы срочно тащить их на диализ. Этот симптом означал бы, что почкам уже настал конец. Пьянец госпитализировали, а мы с Сергеевым вернулись в ординаторскую. — Да, вот подумайте только, доктор Кацараги, воскликнул Сергеев. «Люди ведь вообще не ценят свою жизнь, травят себя всякой дрянью, успеваются и даже не думают о том, как им изначально повезло. Вы ведь знаете, какова вероятность нашего рождения?» «Если учесть все факторы, примерно один к четырем сотням триллионов», — ответил я. «О, так вы знаете!» — удивился Алексей Георгиевич. «Вот именно, доктор Коцураги». Это же просто немыслимая цифра. Вероятность, что я сейчас спрыгну с третьего этажа, покручусь на голове, а затем встану на ноги и пойду дальше работать, и то выше, чем рождение одного конкретного человека. А они свою жизнь гробят, причем целенаправленно. Эх, грустно все это. Смысл этой теории заключается в том, что при оплодотворении может сложиться огромное количество разных организмов. Вариантов крайне много. Но сталкивается именно одна конкретная яйцеклетка и один конкретный сперматозоид, и на этом чудеса случайности не заканчиваются. Затем между ними происходит сложный процесс обмена генетической информацией. Даже если представить, что какая-то женщина может рожать детей от одного мужчины сотни или тысячи лет, скорее всего, у них никогда не появятся двух одинаковых детей, если не учитывать рождение близнецов. Каждый человек уникален, и это еще одна лишняя причина беречь свою жизнь. Других таких, как мы, просто не существует и существовать не будет. Пока я размышлял на эту тему, Сергеев разговаривал с кем-то по телефону. Положив трубку, он произнес. «Я учил ваше требование, доктор Кацураги», — заявил он. «Вы готовы?» «Это вы о чем, Алексей Георгиевич?» — не понял я. «Как это?» "А тернальной пункции», — ответил Сергеев. «Мне позвонил заведующий гематологическим отделением. Сказал, что у вас есть три часа. В это окно вам могут сделать пункцию уже сегодня. Только вы ведь знаете, какие условия нужно соблюсти перед операцией. Это ведь операция, а не какая-то пятиминутная манипуляция». «Конечно, Алексей Георгиевич», — кивнул я. «Сегодня я не завтракал, ничего, кроме воды, не пил. Мочевой пузырь и кишечник пусты». «Лекарства?» «Ничего не принимал, только пил воду. Я с самого утра надеялся, что именно сегодня мне проведут эту процедуру. Я готов полностью», — ответил я. «Отлично, тогда мы с вами временно прощаемся. Идите в гематологическое отделение, вас там встретят. Я сейчас еще раз позвоню и предупрежу их», — объяснил Сергеев. «Только ради всего святого, доктор Кацураги, Если уж хотите приступить к работе после операции, пообещайте, что сделаете это завтра. Не надо обслуживать пациентов с раной на груди. Оно у вас и завтра не затянется, но все-таки...» «Обещаю», — кивнул я. «Спасибо за помощь, Алексей Георгиевич». Я по привычке поклонился, чем сильно удивил Сергеева. Но с привычками уже ничего не поделать. Изначально, когда я работал в больнице Камагасаки, Доктор Номура постоянно отчитывал меня за то, что я невежливо к нему обращаюсь. Лишь через несколько дней до меня дошло, что я время от времени забываю совершать традиционный поклон, когда того требует ситуация. А теперь все наоборот. Уже не могу сдержать поклоны, так как они стали железобетонной привычкой. Я скинул халат и направился в гематологическое отделение. Там меня встретил мужчина лет сорока, высокий, стройный. Он все время поправлял свои очки, будто даже с их помощью не мог меня разглядеть. «Я так понимаю, вы и есть доктор Коцураги, о котором предупреждал Алексей Георгиевич?» — спросил он. «Все верно», — ответил я и на этот раз протянул собеседнику руку. Мужчина пожал ее и произнес. «Виктор Николаевич Потапов, заведующий гематологическим отделением. И так уж вышло, что я единственный в нашей клинике, кто умеет проводить функцию. «Так что сегодня над вами буду трудиться я. Вы захватили с собой свежий общий анализ крови?» «Да, конечно», — ответил я и протянул Потапову распечатку. «Взгляните и сразу поймете, зачем мне так срочно понадобилась пункция». Пфф вскинув брови, выдохнул он. «Да, доктор Кацураги, не самая приятная картина. Простите, я ведь могу говорить с вами прямо». «Понимаю, что вы мой пациент, но все же с врачом хочется беседовать без лишних утаек». «Не беспокойтесь, если я узнаю от вас плачевный диагноз, мой рассудок не пошатнется», — прямо сказал я. «Такое впечатление, что у вас намечается лейкос, доктор Кацураги», — заявил он. «Я уже много раз видел такую картину. Но еще есть вероятность, что костный мозг не успел претерпеть критические изменения. Теперь мне даже немного стыдно». Я спорил с Алексеем Георгиевичем, потому что думал, что вы из собственной прихоти желаете сделать стернальную пункцию. Уж простите, доктор Коцураге, стоило отнестись к ситуации внимательнее. «Все в порядке, я же прекрасно понимаю, что в больнице перегружены почти все», — сказал я. «Если вы свободны, я готов приступить к процедуре прямо сейчас. К операции я уже подготовился». «Тогда не будем медлить. В вашем случае каждые минуты может быть на счету». Медсестра провела меня в палату. Там я снял верхнюю одежду, мне вкололи транквилизатор, после чего я улегся на кушетку и почувствовал, как мое сознание уже начало путаться. Но это еще даже не наркоз. И это чрезвычайно важно отметить, поскольку я хочу запустить особый режим работы анализа. Даже в состоянии сна мне стоит контролировать свое состояние, следить за работой гематолога. И дело не в том, что я ему не доверяю. Нет, просто мне кажется, что так я смогу возобновить деятельность своего самоанализа. Может, во время операции он сможет снова включиться. Когда я закончил настройку магического центра и открыл глаза, то обнаружил себя в операционной. Оказалось, что ситуация обещает быть гораздо проще. В общий наркоз меня погружать не будут. Но в каком-то смысле правильны оба варианта. В Японии эту процедуру часто проводили под общей анестезией, а в России решили под местной. Потапов вошел в операционную и принялся подготавливать мою грудь. Сначала обработал место прокола антисептиком, после чего ввел местный анестетик и дождался, когда я полностью потеряю чувствительность. — Это будет не очень приятно, доктор Кацараги, но, думаю, вы потерпите, — произнес он. — Я постараюсь закончить быстрее. — Не торопитесь. «Ни боли, ни крови я не боюсь», — ответил я. «Ха-ха!» — рассмеялся гематолог. «А я тороплюсь не из-за этого. Просто после вас меня ждет еще пять пациентов. Хочется успеть домой хотя бы к полуночи». Страны разные, а врачи перерабатывают везде одинаково. Все-таки разговоры о разной медицине не всегда имеют смысл. Да, где-то качественнее оборудование, и да, где-то врачей обучают более тщательно, но перерабатывают по итогу все. Такова особенность профессии. Выгореть рискует каждый специалист. Потапов подготовил специальную иглу, нащупал точку на грудине, которая располагалась на уровне третьего-четвертого межреберья, а затем ввел ее в кость. Да, стоит отметить, манипуляция крайне болезненная даже с учетом анестезии. А я порой думал, что пациенты жалуются на нее попусту, Хотя, уверен, все зависит от опытности гематолога. После введения иглы Потапов присоединил к ней шприц и вытянул с помощью него примерно полмиллилитра костного мозга, а затем сразу же заклеил место прокола стерильной салфеткой. «Ничего зашивать в данном случае не надо. Вся зона прокола заживет самостоятельно. Тем более я смогу залечить ее своей магией, если она будет мне мешать». «Вот и все, доктор Кацараги», — произнес Потапов. Результат постараюсь подготовить в ближайшие двое суток. Исследование костного мозга мы делаем быстро. Сейчас, пожалуйста, посидите в палате под присмотром медсестры хотя бы полчаса, а потом уже мы переведем вас назад в терапевтическое отделение. «Благодарю за помощь, Виктор Николаевич», — сказал я и тут же провалился в сон. Либо транквилизатор подействовал слишком сильно, либо организм и вправду ослабел из-за развивающейся болезни. Но бодрствовать я больше не мог. Проснулся через пару часов только для того, чтобы на своих двоих перейти в терапевтическое отделение, а затем снова заснул. Ничего, продержусь. Как только у меня на руках будет результат обследования костного мозга, я сразу же смогу перестроить свои клетки и вернуть им былое здоровье. А пока что придется перетерпеть симптомы опаснейшего заболевания. Я проспал до самого утра но встал относительно бодрым. Послеоперационная рана почти не ныла. Я был полностью готов к работе. Умылся, позавтракал, созвонился с Сайкой и родителями, после чего прошел в ординаторскую, чтобы узнать, есть ли у Сергеева для меня работа. Но вместо него нашел Игоря Щербакова. «Доктор Кацураги, а я как раз вас и хотел найти», — заявил он. «У нас травматолог на больничном». А вы, насколько я знаю, неплохо разбираетесь во всех медицинских сферах. Можете пройти со мной в диагностическое отделение? У нас там особая ситуация. Помогу, без проблем, — кивнул я. А что случилось-то? Да там один человек, скажем так, сам того не желая, присел на шпагат. А вернуться в прежнее состояние уже не может.